Мойерс, «Если во многих культурах существуют легенды о сотворении мира, о непорочном зачатии, о спасителе, который приходит в мир, умирает и воскресает, значит, они что-то говорят нам о том, что есть внутри нас, и о нашей потребности понять это?» Кэмпбелл, «Верно. Образы мифы есть отражение духовных возможностей каждого из нас. Созерцая их, мы находим в них силу, необходимую для собственной жизни». Мойерс, значит, когда Библия говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему, она говорит об определенных качествах, которыми обладает любой человек, независимо от того, какую религию он исповедует, какой культуре принадлежит и в какой точке земного шара живет? Кэмпбелл, Бог – абсолютная первичная идея человека. Мойерс, основная потребность. Кэмпбелл, и все мы созданы по образу и подобию Бога. Это абсолютный архетип человека. Мойерс, Элиот говорит о стоп-кадре, вращающегося мира, где едины движение и покой, о центре, в котором совмещается движение времени и покой вечности. Кэмпбелл, есть неиссякаемый источник, и этот источник – граль. В начале своей жизни человек не ведает ни страха, ни желаний. В процессе жизни к нему приходит и страх, и желание. Освободиться от страха и желаний и вернуться к началу своей жизни – это то, что надо. Йода говорит, что божественная сущность эффективна в живом, а не в мертвом. В том, что начинается и изменяется, а не в том, что уже началось и застыло. Поэтому, продолжает он, стремиться к божественному нужно через начинающиеся и изменяющиеся, тогда как интеллект имеет дело с застывшими фактами, с тем, что познаваемо известно, а потому может быть использовано для придания жизни окончательной формы. Однако цель вашего самопознания – Оказаться в той точке в самом себе, Которой неведомы ни добро, ни зло мира, А потому не знающий ни страха, ни желаний. Именно в таком состоянии рыцарь, на зеленый идеальной храбростью, вступает в бой. Это жизнь в движении. Это суть мистицизма, войны и произрастания растений. Я думаю о траве. Раз в две недели ко мне приходит парень С газонокосилкой и косит траву. Представьте себе, что трава сказала бы. «Ради всего святого, зачем вы это делаете?» Но вместо этого она продолжает расти. Так проявляет себя энергия центра. Таков смысл образа священного Грааля, неиссякаемого источника. Источник не беспокоится о том, что происходит, когда он начинает функционировать. Имеет значение только то, что он функционирует, и для вас это начало жизни». Именно об этом и говорят нам все эти мифы. Изучая сравнительную мифологию, мы сравниваем образы одной системы с образами другой. И обе системы становятся более понятными нам, потому что они проясняют друг друга. Когда я только начал преподавать сравнительную мифологию, я боялся разрушить религиозные верования моих студентов. Но это не произошло. Напротив, религиозные традиции, которые они унаследовали от родителей, которые мало что значили для них, предстали перед ними в совершенно другом свете, когда мы сравнили их с другими традициями, в которых похожие образы получили более духовную интерпретацию. Среди моих студентов были христиане, иудаисты, буддисты, даже парочка последователей Заратустры, и все они отреагировали одинаково. Нет никакой опасности в том, чтобы интерпретировать религиозные символы и называть их не фактами, а метафорами При этом символы становятся посланиями, обращенными к вашему внутреннему опыту и к вашей жизни Религиозная система внезапно становится личным опытом Мойерс Я укрепляюсь в своей вере, знаю, что другие испытывают такую же жажду и ищут аналогичные образы, стараясь выразить то, что нельзя выразить обычным человеческим языком. Кэмпбелл, именно в этом заключается польза от всевозможных клоунов и клоунских верований. В германских и кельтских бивах полно клоунских персонажей по-настоящему гротесковых божеств. Они доносят основную мысль. Я не абсолютный образ, сквозь меня что-то просвечивает. «Смотрите сквозь меня, сквозь мой смешной облик». Мойерс. «Существует замечательная африканская легенда о Боге, шедшем по дороге в шляпе, одна половина которой была красной, а вторая — синей. Когда работавшие в это время фермеры вечером собрались в деревне, один из них спросил, «Вы видели Бога в синей шляпе?» «Нет, нет, он был в красной шляпе», — ответили ему, и началась драка. Кэмпбелл. «Да». Это Эдшу, нигерийский бог зла и беспорядка. Он поступает еще хуже. Сначала идет в одну сторону, а потом разворачивается и идет обратно. И переворачивает свою шляпу. И опять кто-то видит синюю сторону, а кто-то красную. Вспыхивает драка. Когда Драчунов приводит к царю, появляется Эдшу и говорит, «Это моя вина, и мне предначертано судьбой поступать так». Ссоры и распри доставляют мне величайшую радость. Мойерс, в этом есть правда, Кэмпбелл. Конечно, Гераклит говорил, что все великое создает распри. Возможно, в символической легенде об этом обманщике выражена та же самая идея. В нашей традиции эта роль досталась змее в саду. Когда все было хорошо и спокойно, Она бросила яблоко. Независимо от того, какой системой верований вы придерживаетесь, она не может включать вечную жизнь. Если же вы думаете именно так, появляется этот возмутитель спокойствия, и все взрывается, а вы становитесь другим. Мойерс. Я заметил, Джош, что вы рассказываете подобные истории с юмором. Кэмпбелл принципиальная разница между мифологией и нашей иудейской христианской религией заключается в том, что образность мифологии полна юмора. Вы понимаете, что образ есть некий символ, и что вы находитесь на каком-то расстоянии от него. А в нашей религии все прозаично и очень, очень серьезно. Вы не можете шутить с Яхве. Мойер, как вы объясняете то, что психолог Маслоу назвал пиковыми переживаниями, а Джеймс Джойс эпифаниями Кэмпбелл, это не совсем одно и то же Пиковые переживания связаны с внезапными ощущениями интенсивного счастья, полноты жизни Все мои собственные пиковые переживания связаны со спортом Мойерс, что стало высшей точкой этих переживаний? Кэмпбелл, в мою бытность в Колумбийском университете я участвовал в паре гонок и это было прекрасным Во время второй гонки я знал, что должен выиграть, хотя никаких оснований для этого у меня не было. От лидирующего гонщика меня отделяли 30 ярдов. Но я знал, что выиграю, и это было моим пиковым переживанием. В тот день никто не мог победить меня. Я был в отличной форме и знал это. Вряд ли я когда-нибудь еще так выкладывался, как во время этих двух гонок. Я испытал полноту жизни. Радость от прекрасно выполненной работы. Мойерс. Не все пиковые переживания оказываются чисто физическими. Кэмпбелл. Конечно. Есть пиковые переживания иного рода, но когда я думаю о них, мне на ум приходят именно физические переживания. Мойерс. А что вы скажете об эпифаниях Джеймса Джойса? Кэмпбелл. Это нечто другое. По мнению Джойса, эстетическое переживание – это такое переживание, которое не вызывает у вас желание обладать произведением искусства. Произведение живописи, вызывающее желание обладать изображенным объектом, он называет порнографией. Эстетическое переживание также не вызывает у вас желания критиковать объект или отвергать его. Подобное явление Джойс называет «дидактическим искусством» или «социальной критикой в искусстве». Эстетическое переживание – это просто созерцание произведений искусства. Джойс говорит, что вы помещаете его в раму и сначала воспринимаете его как единое целое, а потом начинаете осознавать связь отдельных фрагментов друг с другом, каждого фрагмента с целым и целого, с каждым фрагментом. Ритм, гармония связей – важнейший эстетический фактор, и когда художник находит его, вы испытываете его воздействие. Вы оказываетесь под воздействием переживаний художника, который Джойс называет эстетическим арестом. Это и есть эпифания. С точки зрения религии, это можно рассматривать как условие для богоявления. Мойерс. Значит, вы созерцаете Бога? Кэмпбелл. Не имеет значения, кто это. Это может быть чудовище. Эстетическое переживание выходит за пределы этики и дидактики. Мойерс. А вот тут я вынужден не согласиться с вами. Мне кажется, что для того, чтобы переживать эпифанию, объект, который вы созерцаете, но которым не желаете обладать, должен быть в чем-то прекрасен. Минуту назад, говоря о своем пиковом переживании, вы употребили слово «прекрасным». «Прекрасный» — это слово из эстетики. «Красота» — это гармония. Кэмпбелл. Да. Мойерс. Тем не менее, вы сказали, что красота присутствует в эпифаниях Джойса, и что эпифании связаны с искусством и с эстетикой, Кэмпбелл. Да, Мойерс. Мне кажется, что если и изображение, и эпифания прекрасны, то это одно и то же. Как можно лицезреть чудовище и испытывать эпифанию, Кэмпбелл? В искусстве существует не только прекрасное, но и величественное. То, что мы называем монстрами, может восприниматься как величественное. Силы, которые они олицетворяют, слишком грандиозны, чтобы нормальные формы жизни могли вместить их. Необъятное пространство космоса величественно. Буддисты знают, как достичь подобного эффекта. Они строят свои храмы на высоких холмах. Например, в Японии некоторые сады при храмах спроектированы так, что сначала они кажутся вам изолированными от мира. Однако, когда вы поднимаетесь выше, вы внезапно видите необъятный простор. И ваше сознание открывается навстречу восприятию этой величественной красоты. Другой пример величественного ⁇ феноменальная энергия, сила и мощь. У меня есть знакомые, живущие в Центральной Европе во время массированных англоамериканских бомбардировок и городов. И некоторые из них называли этот бесчеловечный опыт не только ужасным, но и в известной степени и величественным. Мойерс. Однажды, интервьюируя одного ветерана Второй мировой войны, я спросил его, что он испытывал во время орденской операции в ту ужасную зиму, когда благодаря внезапности нападения немцы были близки к успеху. Я спросил, когда вы сегодня оглядываетесь назад, вы можете сказать, что это было? И он ответил, это было величественно, Кэмпбелл. Значит, монстр проявляет себя как некий бог. Мойерс. Под монстром вы понимаете, под монстром я понимаю присутствие или явление чего-то вселяющего ужас, взрывающего все ваши стандарты гармонии, порядка и этического поведения. Например, в момент конца света Вишну появляется в облике монстра. Он уничтожает вселенную сначала огнем, а затем заливает ее потоками крови, которые тушат огонь и уничтожают все на своем пути. Остается один только пепел. От вселенной со всеми населявшими ее формами жизни не остается ничего. Таков Бог в роли разрушителя. Подобный опыт выходит за границы этических или эстетических суждений. Этика уничтожена. В свою очередь в наших религиях с их акцентом на человека есть также и акцент на этику. Бог это добро. Нет, нет, бог ужасен Любой бог, который может изобрести ад Не годится в кандидаты для армии спасения Вы только подумайте Конец света Но есть мусульманская поговорка об ангеле смерти Когда ангел смерти приближается, он ужасен Когда он настигает тебя, он блаженство В буддийских системах, особенно в тибетских Медитации являются в двух ипостасях В миролюбивой И зловещий, если ты, цепляясь за свою бесценную жизнь, поглощен исключительно мыслями о своем эго, о его печалях и радостях, тебе явится зловещая сторона Будды, и ты придешь в ужас. Но в тот момент, когда твое эго уступает и признает свое поражение, та же самая медитация Будды воспринимается как дарующее блаженство. Мойерс. Иисус упоминал о мече, но я не думаю, что он собирался использовать его против своих братьев. Он говорил о нем как о средстве открытия эго. «Я пришел освободить вас от цепей, сковывающих ваше собственное «я».» Кэмпбелл. В санскрите есть такое понятие «вивека», что означает «способность к развлечению». Дающую человеку возможность отличить реальное от нереального, истинную радость от мимолетного удовольствия и так далее. Известно очень важное изображение буд, держащего высоко над своей головой пылающий меч. Каково назначение этого меча? Этот меч предназначен для отделения сиюминутного от вечного, переходящего от того, что выдержало испытание временем. Тиканье часов игнорируют вечность. «Наша жизнь протекает в этом поле времени, но в нем отражается вечность». Мойерс. «Переживание вечности». Кэмпбелл. «Переживание того, кто вы есть». Мойерс. «Да, но в чем бы ни была заключена вечность, она здесь и сейчас». Кэмпбелл. «И нигде в другом месте. Или повсюду. Если вы переживаете ее здесь и сейчас, вы не обретаете ее на небе». «Небо не вечно, оно предвечно». Мойерц, этого я не понимаю. Кэмпбелл, небо и ад описываются как вечные. Небо – бесконечное время, оно не вечно. Вечно за пределами времени. Понятие времени исключает вечность. Именно на фоне глубокого переживания вечности приходят и уходят все временные трудности и проблемы. Существует буддийский идеал добровольного и радостного участия в переходящих мировых печалях. «Повсюду, где есть время, есть и печаль, но это переживание печали уступает место чувству несокрушимости жизни, которой и есть наша собственная истинная жизнь». Мойерс. «Существует изображение Шивы, Бога Шивы, в окружении колец пламени». Кэмпбелл. «Это отсвет Божьего Отца. Танец Шивы – это Вселенная. В его волосах – череп и новая луна». Смерть и возрождение в один и тот же момент. В момент появления новой жизни. В одной руке Шива держит маленький барабан, отбивающий ритм. Тик-тик-тик. Это барабан времени. Ритм времени, мешающий познать вечность. Мы заперты во времени. Но в другой руке Шива держит факел, который сжигает покров времени и открывает наше сознание вечности. Шива – древнее божество, возможно, самое древнее в современном мире. Есть изображения маленьких печатей, относящиеся к 2000 или к 2500 году до новой эры, фигурки, которые очень похожи на Шиву. На некоторых из них Шива – бог, олицетворяющий злые силы природы и наводящий ужас. Он архетипичный йог, разбивающий иллюзию жизни, но он также и создатель жизни, ее источник и просвеситель. Мойерс. Мифы связаны с метафизикой, но религия также имеет дело с этикой, с добром и злом, с тем, как я должен относиться к вам, как я должен вести себя по отношению к вам, к своей жене и к своему единоверцу. Какое место занимает этика в мифологии и какую роль она играет в ней? Кэмпбелл. Мы говорим о метафизическом опыте, из которого вы узнаете, что... Ты и другой человек – это целое. Этика – это способ научить вас жить так, будто вы и другой человек – одно целое. Вы не обязательно должны иметь реальный опыт, потому что религиозная доктрина дает вам модели действий, подразумевающих сострадательное отношение к другим людям. Она стимулирует вас поступать именно так, когда говорит, что, действуя в собственных интересах, вы совершаете грех. Мойерс. «Возлюби соседа своего, как самого себя, потому что твой сосед – это ты, Кембл. Именно это вы и постигаете, когда поступаете так, Мойерс. Как вы думаете, почему многие люди мечтают о вечной жизни?» Кэмпбелл. «Я этого не понимаю.» Мойерс. «Может быть, они просто боятся ада, и для них вечная жизнь – желанная альтернатива?» Кэмпбелл. Один из постулатов христианской доктрины – страшный суд, после которого праведники попадут на небо, а грешники – Ват. Это Эта восходит к древнему Египту. Осирис – бог, который умер и после воскрешения стал судить мертвых. Прежде чем человек предстанет, перед богом его мумифицировали. Интересно то, что в Египте человек, идущий к богу, признает свою идентичность с ним. В христианской традиции это недопустимо. Если вы говорите, что альтернативой неба является ад, что ж, дайте мне небо навсегда. Но когда вы поймете, что небо – это созерцание блаженного образа Бога, это будет момент не и времени. Время взрывается, так что опять вечность. Это не то, что длится бесконечно. Вечность – это то, что есть здесь и сейчас. То, что вы переживаете в своих земных отношениях с другими людьми. Я потерял родителей и многих друзей. Но ко мне пришло осознание того, что я не терял их. Тот момент, когда они были рядом, бесконечен, и он до сих пор со мной. То, что он дал мне, тоже по-прежнему со мной. И в этом есть нечто вроде намека на бессмертие. Есть легенда, рассказывающая о встрече Будды с женщиной, переживающей тяжелое горе, потерю сына. Будда сказал ей... Предлагаю тебе найти кого-нибудь, кто не знает, что значит потерять бесценное дитя – мужа, родственника или друга. Понять, что мы смертны, и связать эту мысль с чем-то в тебе, что выходит за ее пределы – трудная задача. Мойерс. Мифы, преисполнены жаждой бессмертия, не так ли? Кембл, Да. Но когда бессмертие понимается как бесконечная физическая жизнь – Честное слово, оно превращается в балаган. С другой стороны, если бессмертие понимается как отождествление с тем, что есть вечного в твоей нынешней жизни, это уже нечто совсем другое. Мойерс, вы как-то сказали, что нужно понимать разницу между быть и становиться. Да, становиться – это всегда лишь часть, а быть – это целое. Что вы имеете в виду? Скажем так, вам только предстоит стать полноценным человеком. Первые годы жизни вы ребенок, а ребенок лишь часть человека. Проходит еще несколько лет, и вы становитесь подростком. Подросток тоже лишь часть человека. Во взрослом состоянии вы тоже всего лишь часть, вы уже не ребенок, но еще и не старик. У панишадах есть изображение первичной концентрированной энергии, создавшей мир в результате большого взрыва и верившей все фрагментации времени. Адага видит через фрагменты времени всю мощь изначального существа. Это функция искусства. Мойерс. Красота – это выражение восторга перед жизнью. Кэмпбелл. Каждый момент должен быть с таким переживанием. Мойерс. По сравнению с этим переживанием, не важно, кем мы станем завтра. Кэмпбелл. Это важный момент, Билл. Мы стараемся определенным образом провести... Нашу реальность по тому фрагментарному пути, ее выражение, которым мы располагаем. Мойерс, но если мы не можем описать Бога, если наш язык не годится для этого, как же были созданы произведения искусства, отражающие мысли художников о Боге? Как же мы это сделали? Именно это искусство и отражает. То, что художники думают о Боге, как люди переживают его. Но конечная, абсолютная тайна находится за пределами человеческого опыта. Мойерс, значит, чтобы мы не переживали, мы должны выражать это языком не соответствующим ситуации? Кэмпбелл, да, для этого и существует поэзия. Поэзия — это язык, в который нужно вникнуть. Поэзия предполагает точный выбор таких слов, скрытый смысл которых значительнее самих слов. Тогда вы ощущаете сияние, эпифанию, «Эпифания — это зримое или слышимое проявление сущности». «Мойерс, значит, переживание Бога описывать невозможно, но мы не можем удержаться и пытаемся это сделать?» «Кэмпбелл, да». В своем блестящем эссе о явном намерении в судьбе индивида Шопенгауэр пишет, что когда человек достигает зрелого возраста и оглядывается назад, ему может показаться, что его жизнь прошла по плану, заранее составленному каким-то новелистом. an intention in the fate of the individual» английский вариант названия работы, примечание редактора. «События, которые в тот момент, когда они происходили, казались случайными», Вскоре воспринимались как неотъемлемая часть какого-то сюжета. Кто автор этого сюжета? Шопенгауэр полагает, точно так же, как ваши сны создаются аспектом вашего «я», неведомым вашему сознанию, вся ваша жизнь создается волей, находящейся внутри вас. Точно так же, как люди, которых вы встретили совершенно случайно, становились главными фигурами вашей жизни. Вы сами, не зная того, играли важную роль в жизни других людей. И все это вместе превращается в одну грандиозную симфонию, в которой одно бессознательно структурирует другое. И Шопенгауэр делает следующий вывод. Наши жизни подобны разным аспектам одной великой мечты, одного единственного мечтателя, в которой все ее персонажи тоже мечтают. В результате все взаимосвязано и приводится в движение одной воли к жизни, универсальной воли, присущей природе. Это блистательная идея, идея, которая появляется в Индии в мифическом изображении Сетти Инры, представляющей собой переплетение драгоценных камней, каждый из которых отражает в себе все остальные камни и, в свою очередь, сам отражается в других камнях. Все взаимосвязано, так что никого нельзя обвинять ни в чем. В то же самое время. За всем этим стоит одно единственное намерение, имеющее определенный смысл, хоть никто из нас не знает. Никаким этот смысл может быть. Не прожил ли он такую жизнь, какую намеревался прожить? Мойерс, тем не менее мы все прожили жизнь, имевшую смысл. Вы в это верите? Кэмббелл, я не верю в то, что жизнь имеет смысл. Жизнь – это протоплазма, одержимая стремлением к размножению и продолжению существования. Мойерс, неправда. Кэмпбелл, минуточку. Даже про совершенную жизнь нельзя сказать, что у нее есть определенная цель. Достаточно посмотреть на разные цели, которые мы видим повсюду. Однако можно сказать, что каждая инкарнация имеет некий потенциал и миссия жизни реализовать его. Как этого достичь? Мой ответ. Следуйте за своим счастьем. Внутри вас есть нечто такое, что знает, когда вы находитесь в центре, когда вы... На правильном пути или сбились с него Если вы сбились с пути, чтобы заработать денег То потеряли свою жизнь А если вы остались в центре, но не заработали никаких денег Вы, тем не менее, счастливы Мойерс Мне нравится идея, что важна не конечная цель, а путешествие Кэмпбелл Да Как сказал Карл Фрид Дюркгейм Когда вы путешествуете, а цель путешествия все отдаляется и отдаляется от вас Тогда вы понимаете, что путешествие и есть ваша настоящая цель. У индейского народа Наваха есть чудесный образ того, что они называют «путь пыльцы». Пыльца – это источник жизни. Путь пыльцы – это путь к центру. Индейец Наваха говорит «О, передо мной красота, позади меня красота, справа от меня красота, слева от меня красота». «Надо мной красота, подо мной красота, я на пути, пыльцы!» Мойерс. «Эдема не было, Эдем будет!» Кэмпбелл. «Эдем есть, царство божие есть на земле, и люди этого не видят!» Мойерс. «Рай есть в этом мире боли и страданий, смерти и жестокости!» Кэмпбелл. «Мы и так воспринимаем мир, но это Эдем!» «Да!» Когда вы видите рай на земле, старый способ существования в мире уничтожается. Это конец света. Конец света – это не событие, которое должно наступить, а событие психологической трансформации, визуальной трансформации. Вы видите не мир трехмерных фигур, а сияющий мир. Пойерс. Слово является воплоти. Я трактую это впечатляющее и таинственное утверждение как вечный принцип обретения слова в человеческом путешествии в нашем опыте. Кэмпбелл, вы можете найти слово и в себе. Мойерс, если ты не находишь его в себе, где же ты найдешь его? Кэмпбелл, говорят, поэзия позволяет словам быть услышанными за пределами слов. Геодда сказал, «Весь мир — метафора». Все бренное, нечто иное, как метафоры. Все мы – метафоры. Мойерс. Но как можно поклоняться метафоре, любить метафору, страстно желать метафоры? Кэмпбелл. Именно это люди и делают повсюду, страстно желают метафоры. Но когда вы на самом деле понимаете древний сакральный звук «ау», ау, ау. вам не нужно ничего желать, потому что все здесь, вокруг вас. Просто сидите спокойно, смотрите, воспринимайте и познавайте то, что вас окружает. Это и есть пиковое переживание. Мойорс. Что такое аум? Кэмпбелл. Аум ⁇ слово, которое мы воспринимаем на слух, как звук, несущий заряд положительной энергии Вселенной. Сначала возникает гортанное «а-а-а», затем рот заполняет звук у. А на звуке мм рот закрывается. АУМ Если все звуки произносятся правильно, они все хорошо слышны. АУМ Назначение букв, обозначающих согласные звуки, исключительно разделение гласных звуков. Все слова, фрагменты АУМ, точно так же, как и все изображения, есть форма форм. АУМ Это символический звук Который связывает тебя со вселенной Отвечающий тебе эхом Если вы послушаете записи тибетских монахов Произносящих аум на распев Вы прекрасно поймете смысл этого слова Рождение, появление на свет, приближение смерти Аум называют звуком Состоящим из четырех элементов а у Где же четвертый элемент? И элемент? что это такое? Молчание, из которого звук Аум Рождается, в которое возвращается И которое лежит в его основе Это то, что мы называем бессмертным Где же четвертый элемент? И что это такое? Молчание, из которого звук Аум Рождается, в которое возвращается И которое лежит в его основе Это то, что мы называем бессмертным. Одно смертно, а другое бессмертно. И если бы не было бессмертного, не было бы и смертного. Человек должен видеть разницу между смертным и бессмертным аспектами своего собственного существования. Думая о своих покойных отце и матери, родивших меня, я пришел к пониманию того, что наши отношения были чем-то большим, чем временный контакт. Разумеется, в наших отношениях были определенные моменты, когда до моего сознания доходила эмоциональная демонстрация их сути Я прекрасно помню некоторые из них Они выделяются как моменты эмпатии, откровения, сияния Мойерс Их смысл был понятен без слов кэмбл Да Слова это всегда оценки и ограничения Мойерс Тем не менее, что все, что нам, простым смертным, остается, это убогий язык, каким бы прекрасным он ни был, тщетно пытающийся описать Да, это так. Именно поэтому пиковое переживание связано с преодолением этого на каждом шагу и с пониманием «О, ах». Джозеф Кэмпбелл Сила мифа, читал Джахангир Абдулаев. 18 января 2022 года.